Глава шестнадцатая. Неторопливо идущий охранник ни у кого никаких подозрений не вызывал. Тем паче, что двигался он со стороны секретного бункера, куда посторонние даже и солдаты охраны не допускались. А этот оттуда идет. Значит, из приближенных. Ну и пускай себе топает. Видали мы таких. А то, что топает он в караульное помещение, так и вовсе объяснимо. И как-то обыденно. Поэтому, когда за спиной дежурного офицера скрипнула дверь, он еще сидел, развалившись на стуле, и не успел вовремя повернуть голову в сторону входа. А потом... Потом у него просто не осталось возможности так поступить, ибо что-то твердое и холодное уперлось ему в затылок. Один лишний звук, и твои мозги забрызгают стол. Выстрелы никто не услышит, оружие с глушителем. э э да я все понял?» «Тише говори». Где отключаются мины у ворот? Лейтенант метнул взор в сторону небольшого пульта на стене. Понятно. Жесткая рука приподняла его со стула и подпихнула к пульту. Отключить мины. Все? Два раза повторять. Лейтенант обреченно кивнул и повернул тумблер. Погасла одна лампа в верхней части пульта и тотчас же загорелась вторая. На этот раз внизу и не столь яркая. Дальше. Еще щелчок. Еще одна контрольная лампочка. Мины у запасных ворот. Их тоже отключить? Тоже. Нижняя часть пульта опоясалась сплошной полосой горящих ламп. Ну вот, так гораздо лучше. Теперь где включаются сигнальные огни? И в какой последовательности? Щиток на той стене. И под краем крыши моргнули огоньки сигнальных ламп. Щелкнуло незаметное реле в стенном шкафу. Телефонный звонок. «Краузе!» — поднял трубку помощник коменданта города. «Герр Получен сигнал тревоги с объекта тишина. Сбоев быть не могло? Ошибка? Случайное срабатывание?» «Никак нет, Герр Сначала прошел сигнал об отключении всех мин, чего в принципе не могло быть. Потом поступили данные о включении сигнальных огней. Всех сразу. Это обозначает, что либо дежурный офицер работает под контролем, Либо включение произведено посторонним. На объект звонили? Нет. Сначала доложил вам, как и положено по инструкции. Поднимайте комендантскую роту и соедините меня с объектом. Негромко зажужжал телефон на столе у дежурного. Кто это? Поинтересовался визитер за его плечом. Город. Это из комендатуры звонят. Трубку бери и смотри у меня. Лейтенант протянул руку и поднес трубку к уху. Лейтенант Ламберт слушает. «Это Гауптман Краузе. Что там у вас происходит?» э, «Все в порядке, Герр Гаупман? Вы уверены?» «Только что прошел обход. гергаупман Ничего непонятного, не выявлено. И пяти минут не прошло». «Хорошо». Помощник коменданта положил трубку и вызвал дежурного. «Хашке, лейтенант Ламберт подтвердил захват объекта. Неизвестные контролируют помещение уже пять минут. Немедленно высылайте туда роту. Но как они прошли через минные поля?» «Как то прошли?» – пожал плечами Гауптман. «Потом разберемся. Сейчас главное вовремя их всех там накрыть». Увидев под козырьком крыши моргнувшие несколько раз лампы, командир группы обернулся к своему заместителю. «А не подкачала-таки старая гвардия? Давай, Леха, теперь наша очередь!» Тихо хлопнули без шумки. На правой сторожевой вышке осел на пол пулеметчик. Его коллеги на крыше этого не заметили. Над мешками с песком поднимался легкий дымок. Оба пулеметчика курили, пользуясь тем, что бесшумно подойти к ним по железной крыше было невозможно. Стало быть, и заработать выгоняй от фельдфебеля им не светило. Хороший пост, когда погода соответствующая. Легкий ветерок, солнце, дождя нет. Не то, что на вышках, стоя на ногах всю смену, даже и присесть негде. А здесь можно и прилечь. Кровля, нагретая солнцем, весьма к этому располагала. Нет, ясное дело, никто из них не собирался дремать на посту. Это недостойно немецкого солдата. Но вот чуть-чуть расслабиться, покурить, что в этом плохого? Поэтому следующий жертвой лесных снайперов пал постовой на левой вышке. Его мешки с песком не защищали, а тонкие доски пулем не преграда. Зашелестели кусты. Прямо около ворот из травы появилось небритое лицо, а вот полежика в кустах пару суток. И борода отрасти успеет. Несколько секунд диверсант прислушивался и осторожно скользнул к калитке. прижался ухом к теплым доскам, контролируя обстановку за воротами. Тихо. Патруль прошел десять минут назад. Было слышно, как они там переговаривались. Значит, некоторое время у ворот никого не будет. Часовой выходит из своей будки только тогда, когда к воротам подъезжают машины или когда кого-то надо впустить или выпустить. А таких гостей пока что не ожидается. Резко брякнул телефон на столе. Повинуясь толчку своего пленителя, Ламберт поднял трубку. «Слушаю, гер-лейтенант, докладывает ефрейтор Олерт. Вы отключили минное поле, у нас горят сигнальные лампы». «Отключил». Повинуясь шепоту, над другим ухом подтвердил дежурный. «И что? Но нас никто не предупреждал о подходе автоколонны. Считайте, что таковое подтверждение вами получено. Встречайте». «Яволь». «Вот какие тут пляски!» — промелькнуло в голове у проводника. «А система-то дублирована!» «Где еще загорелись лампочки?» «Кто еще получил сигнал об отключении минного поля?» «Никто!» «Хрязь!» В голове у дежурного словно бомба взорвалась. Перед глазами брызнули искры, а затылок пронзило острой болью. «А если не врать?» Вместо ответа лейтенант изо всех сил ударил правой рукой назад. Туда, откуда раздавался свистящий шепот неизвестного а левая рука с размаху впечатала в пульт небольшую кнопку. кра кра кра Корабельный ревун. Колокола громкого боя. Сигнал общей тревоги. «Дадах!» Короткая очередь отшвырнула Ламберта вперед на пульт. Резкие вскрики ревуна были слышны везде. Не только на территории санатория. И свои выводы сделали все. Рванулись к темному забору диверсанты, на ходу загоняя патроны в патронники своих пистолетов, и взводя затворы автоматов. Разобрав из пирамид винтовки, ломанулись на выход солдаты охраны. Ощетинились стволами эсэсовцы на внутренних постах. Когда за стенами бункера противно заквакал сигнал, я только выматерился сквозь зубы. Сорвалось, значит, сколько там ребят в лесу сидит. Ну уж не рота, это совершенно точно. Взвод, и то при большом везении. А здесь только на вышках два пулемета — да на внутренних постах автоматчики не светят тут парням ничего ну и что что я сам то в подобной ситуации сделать смогу от пульта не отойти двух шагов не сделаю рванет все к такой то матери три допусти да две тонны взрывчатки от санатория только обломки стену целеют немцы фиг с ними но ведь и нашим же прилетит и нехило прилетит Вздернутые с места сигналом тревоги повскакивали на ноги и пулеметчики на крыше. Что случилось? Быстрый взгляд во двор. Выбегают из казармы товарищи. Там все ясно. Никакой суеты. Все подтянутые и собраны. А что за забором? Что-то толкает в плечо. Чего там? Зажимая руками простреленную грудь, навалился сбоку первый номер. Он еще жив. Пока. На его быстро мутнеющие глаза уже не замечают ничего. Кто ж его так? Ведь не было слышно выстрелов. Пулеметчик поднял глаза. Быстрые, словно летящие по ветру клочки тумана, неслись к воротам темно-зеленые тени, на ходу огибая деревья и словно бы просачиваясь через кустарники и густую траву. Русские мелькнуло в голове мысль. Но как? Там же мины кругом стоят. Но тени, похоже, этим совсем не заморачивались. Во всяком случае, ни один взрыв не прозвучал. На тени мины не реагировали совсем. Быстрый взгляд влево, свернулся на полу вышки часовой, вправо, повис на перилах второй. «Стрелять! Мины их не берут. Посмотрим, как устоят эти призраки против пулеметного огня. Шаг вперед. Удар!» Мелькнуло перед глазами ясное синее небо, швы на жестяной крыше, мешки с песком, отброшенная в сторону рука товарища, и наступила темнота. Выскочившего из будки эфрейтера отбросило назад. Пуля, выпущенная из бесшумного револьвера, попала ему в плечо, а секунды позже вторая ударила его чуть ниже обреза каски, разбрызгивая мозги по стене караульного помещения. Его товарищи оказались еще менее удачливыми, никто из них даже не успел передернуть затворы своих винтовок. В руках перескочивших через забор диверсантов захлопали наганы, пресекая ненужную активность привратного караула. «Ковальчук, к воротам! Есть торшина! Замок на петлях, некогда искать ключ! Удар о кованым прикладом, прихваченный в карауле винтовки. Еще один!» — лязгнул отброшенный засов. И скрипнули, расходясь в стороны тяжелые створки. «А вот и ребята уже рядом! Сюда давайте, в темпе!» «Та-та-та!» — ударил из открывшегося окна автомат охранника Спух кровавыми пятнами комбинезон на груди диверсанта. Рванулась навстречу сухая земля. Бой сразу рассыпался на множество локальных схваток. Прочно удерживавшие ворота диверсанта легко отбили все попытки охраны вернуть себе контроль над въездом в санаторий. А проникшие заранее на его территорию бойцы неожиданным ударом с тыла заставили солдат снова возвратиться в корпуса под прикрытие кирпичных стен. Не ударили и пулеметы с вышек, их расчеты были выбиты снайперами еще в самом начале штурма объекта. Более того, прикрываемые пулеметным огнем со сторожевых вышек диверсанты, взобравшись по фасаду дома, захватили огневую точку на крыше главного здания, успешно отбив гранатами все попытки осажденных выбраться наверх. Бросившиеся было к помещению дежурного эсэсовцы внутренних постов были встречены автоматным огнем и, потеряв несколько человек, оттянулись вглубь коридора. Связи с внешним миром не имелось. Стоявший рядом с помещением дежурного коммутатор был расстрелян нападавшими, а солдат-телефонист, дежуривший там, по-видимому, ими убит. Во всяком случае, на звонки он не отвечал. Сколько там находилось нападавших и как хорошо они были вооружены, Неизвестно. Но испытывать судьбу, прорываясь по узкому коридору под автоматным огнем, желающих нашлось немного. Невозможно было подойти к окнам. Захваченные диверсантами пулеметы немедленно пресекали любую попытку осажденных выглянуть наружу. Но и внутрь никто проникнуть не мог. Забаррикадировавшиеся на входах охранники ощетинились стволами и, не испытывая пока недостатка в боеприпасах, встречали нападающих ураганным огнем. Пад. Оставшийся в живых единственный офицер, оберштурмфюрер Мориц, приняв на себя командование, распорядился немедленно выделить двух человек, дав им задание пробиться к своим и вызвать подмогу. Он ничего не знал о том, что комендатура уже получила соответствующую информацию о существовании системы скрытой сигнализации и не было известно даже эсэсовцам. Получившие такое указание солдаты сразу же после того, как успешно перебрались через забор, были расстреляны сидевшими в лесу снайперами. Сделав из этого соответствующие выводы, Морец приказал перейти к глухой обороне. Сколько бы ни имелось тут партизан, долго атаковать санаторий они не станут слишком опасно. Рано или поздно, а обеспокоенная внезапно наступившим молчанием санаторий комендатура забьет таки тревогу. Сильно напрягало оберштурмфюрера отсутствие профессора. Да, он находился сейчас в прочном бункере в сопровождении хорошо вооруженной охраны. И саперы там тоже есть. В здании присутствовало менее половины из состава инженерного взвода. Кое-кто из них, разумеется, погиб. Их тела лежали недалеко от входа. Не успели добежать, бывает. Но командира саперов, гаупштурмфюрера Клауса Нерста, среди убитых никто не видел. Нигде, кроме как в бункере, он находиться не мог. И понятное дело, что работал там не один. Кто-то из саперов ему помогал. Так или иначе, но человек шесть-семь рядом с профессором должно было быть. Уже легче. Бункер, защищаемый таким количеством вооруженных людей, легко не взять. То, что со стороны бетонной коробки не прозвучало до сих пор ни единого выстрела, Морица не удивляло Бойниц-то там нет. Это ведь не укрепление, скорее укрытие. Для ведения боя совершенно неприспособленное. Любой же человек, рискнувший занять позицию за бетонными брустверами, будет тотчас же сметен пулеметным огнем от выстрелов сверху бетонной стенки совершенно не защищали. Поэтому оберштурмфюрер ничуть не был огорчен таким поведением охраны профессора. Тот же инженер, судя по ухваткам и манере общения, опытный солдат. Наверняка он сразу оценил создавшуюся ситуацию и принял правильное решение, единственно верное в создавшейся ситуации – так что пусть сидят под полутораметровым бетоном, целее будут». Визжащих от ужаса женщин фон Хойдлера Морец собственноручно запер в одной из комнат, не имевшей окон, и приставил к ним персонального охранника, более для их успокоения, нежели по необходимости. Оберштурмфюрер был уверен, внутрь нападавшие не проникнут, а один отсутствующий на своем посту человек большой потери не станет. «Вот что, Ганс!» набивая патронами магазин автомата, проговорил Морец своему заместителю. «Что ты думаешь об этих нападающих? Не партизаны, это точно!» Осторожно выглядывая в окно, произнес тот. «Настолько тихо и незаметно они пробрались через минное поле. бардачи так не умеют. Разведка русских? Здесь?» Ну, судя по тому, как они все тут разнесли, фон Хойдлер чувствительно наступил на чей-то мозоль. «Ты и скажешь, разнесли». Есть другое название для происходящего. На улице лежат около двух десятков наших комрадов, да и здесь у нас уже убито четверо, да почти десяток раненых. Это партизаны это действуют с такой эффективностью». «Да, пожалуй», — вставив на место магазин, оберштурмфюрер повесил автомат на плечо. «Как ты думаешь, долго мы здесь продержимся?» «Черт его знает, Макс. Если бы не те диверсанты, которые засели сейчас в дежурке...» «Да». «Товарищ капитан». Котенок подобралась вдоль стены к командиру группы. Тот вместе со старым инструктором расположился у угла сторожки, разглядывая основное здание. «Да? Что делать будем?» «Куковать», — спокойно ответил ей Мольнер, не отрываясь от наблюдения за домом. «Залипли мы. Не туда, не взад. Так и будем здесь сидеть?» «Есть предложение?» — обернулся к ней командир. «Есть кое-что». Выслушав ее, капитан покачал головой. «Это, дорогая это моя, форменное самоубийство. Не могу я такого приказа отдать». «Дело, — она говорит, капитан», — вмешался в разговор инструктор. «Да и придумка-то какова? Я и то не раз допер. Двух зайцев прихлопнуть можем. В дом войдем, да и гальчинка вытащим». «А ну, как не клюнут фрицы?» «В лоб штурмовать не выйдет. Мало нас». «Ладно», — вздохнул командир группы, поворачиваясь к котенку собирайся раз так рыча моторами колонна тяжелых грузовиков вытягивалась вдоль улицы посадка солдат уже закончилась и получившие последний инструктаж офицеры занимали свои места в кабинах машин лязгая кренясь на ухабах объехал грузовики по обочине бронетранспортер заняв место во главе стоявший на крыльце галупманд краузе нетерпеливо притопнул ногой ну же!» Наконец, моторы всех машин взревели почти в унисон, колонна тронулась в путь. «Ну, все», — проводил ее глазами Краузе, — «теперь все зависит от них. Я свое дело сделал». Увы, судьба сегодня совершенно не благоволила комендатуре и ее руководству. Не проехав и полукилометра, машины, возглавляемые лязгующим бронетранспортером, свернули на боковую улицу. Так было короче». И, едва завидев автомашины, вскочил с лавочки молодой паренек, почти пацан. Быстро, но стараясь не привлекать к себе внимания, он подошел к растущему рядом дереву и, подпрыгнув несколько раз, сдернул с ветки скрученную кольцом веревку. Еще раз обернулся к дороге. Машины уже подходили к углу кирпичной стены, около которого предстояло сделать поворот. Далее оставалось проехать еще метров триста, и следующий поворот выводил напрямую дорогу к лесу. Рывок веревки, и на верхушке дерева затрепетало полосатое полотнище, остатки старого матраца. Сидевший в кустах диверсант вытащил из тайника под машинку, раскопав под ногами землю, извлек оттуда два конца провода и начал подсоединять их к леммам машинки. Времени еще хватало, целая минута, а то и две, смотря как быстро будут ехать немцы. Он слегка ошибся в расчетах, колонна шла относительно быстро, Так что времени хватало в обрез. Но хватило. Лежавшее около дороги бревно внезапно превратилось в облако черного дыма и пыли, сквозь которое пробивались багровые всполохи пламени. Врубленные гвозди всевозможные железяки, составлявшие львиную долю начинки заряда, ударили по колонне. Правда, некоторую часть осколков принял на себя бронетранспортер. Чуть поспешил со взрывом диверсант как посуду метлой с праздничного стола снесло головы солдат, выглядывавших из-за его борта. Впрочем, повезло, осколки не пробили броню. Но вот водителю в неприкрытое бронезаслонкое окно прилетело. И тяжелая машина, вильнув в сторону, со всей дури боднула передком кирпичную стену. Так что на головы солдат обрушился еще и град битых кирпичей вперемешку со всяким мусором, скопившимся на стене с незапамятных времен не смертельно но бойцы из уцелевших после такого столкновения были никакие. А вот грузовикам пришлось существенно хуже. У них брони не имелось вообще никакой. Головная машина напоминала собой дуршлаг, правда, очень большой и малость подкопченый. Доносившиеся оттуда стоны свидетельствовали о том, что живые в этом дуршлаге все-таки еще остались. Второй автомобиль горел. Что уж там случилось, бог весть». Но и здесь живых было не слишком много, а совсем не пострадавших можно было сосчитать по пальцам, одной руки. Впрочем, досталось меньше, и то божий дар. Разом потеряв почти взвод, только убитыми командир Ротерес свирепел и приказал тщательно прочесать все обочины на предмет поиска там очередных фугасов. И надо сказать, что предчувствие его не обманули. Очередной фугас отыскался достаточно скоро. Массивная толстостенная труба, точнее, обломок таковой. Стоило только подходящим солдатам, увидев трубу, залечь и выслать к ней сапера, как фугас взорвался. Погиб сапер, и двоих солдат немного посекло осколками. После этого колонна поползла и вовсе с черепашьей скоростью. До выхода из города фугасов нашли еще два. Причем один из них подорвали с безопасного расстояния. Здраво рассудив, что на других дорогах могут ожидать солдат очередные ловушки, ротный решил идти здесь. Все-таки более половины дороги уже пройдено. Но как бы то ни было, а почти час рота потеряла только в городе. А на войне многое значит и несколько секунд. Впрочем, выехав, наконец, за город, рота почти не приблизилась к своей цели. Дыбом встала уже проселочная дорога, а в довершении всего из придорожных кустов ударили еще и пулеметы. Оставшиеся в живых солдаты, подчиняясь приказанию одного из взводных, принявшего командование после гибели командира роты, отступили на окраину города. Лезть в лес на обум было слишком рискованно. Очевидно, что противник предусмотрел и такой вариант. Требовалось оценить обстановку, подтянуть дополнительные силы и перевязать раненых, которых оказалось неожиданно много. Разумеется, и речи не могло быть о том, чтобы бросить своих товарищей на объекте «Тишина». Такого приказа не отдал бы ни один здравомыслящий офицер, но и посылать солдат на неразведанные, к тому же совершенно очевидно управляемые минные поля и заблаговременно подготовленные пулеметные засады, за это тоже пришлось бы отвечать, и очень серьезно. А для движения просто по лесу уцелевшего личного состава роты явно было недостаточно. «Ганс, да? Смотри, оберштурмфюрер протянул вперед руку. Видишь?» «Нет. Что там такое? Мне показалось или нет? По-моему, кто-то ползет со стороны бывшего парка. От бункера? Он левее, хотя очень может быть, что и оттуда. Позвать Штольца? Он хороший стрелок и сможет достать этого ползуна, даже не высовываясь наружу. Пожалуй. Меткий стрелок тут точно не помешает. Я скоро вернусь». Заместитель оберштурмфюрера вернулся даже гораздо быстрее. Вместе с ним, прячась за толстой стеной, прокрался к окну худощавый эсэсовец с карабином в руках. «Оберштурмфюрер? Смотри туда! Кто-то пробирается за штабелем бревен. Отсюда я не могу его разглядеть толком, то рука мелькнет, то еще что-то. Приглядись!» Откуда-то со стороны ворот сухо треснуло несколько выстрелов. Взметнулись щепки, отлетевшие от бревен. «Макс! Русские по нему стреляют!» «И что? Это может быть уловкой Ползущий человек неожиданно резким прыжком проскочил открытое пространство и ничком рухнул под прикрытие следующего штабеля. Мелькнули в воздухе распущенные волосы. Злобно каркнул пулемет, и вокруг штабеля заплясали фонтанчики земли. эта женщина, оберштурмфюрер!» — оторвался на мгновение от прицела стрелок. «На ней белый халат, грязный и порванный. Оружие? Я не видел. Кто-то из медсестер?» — повернулся старший эсэсовец к своему заместителю. «Ганс, они все на месте?» «На месте. Только бабы профессора. А его медсёстры попрятались кто куда. Двоих я видел. Полезли в подвал. Видать, уписались со страху. Одна ухаживает за ранеными. Это, надо полагать, из настоящих. Значит, может быть, что это кто-то из них. Почему она ползет сюда? Не за забор же, там мины. А вокруг здания русские, что немногим лучше. В таком случае ей можно только посочувствовать». «А если ее послал профессор? Она же ползет со стороны бункера!» «Черт! Может быть, что и так!» Впрочем, долго размышлять им не пришлось. Под прикрытием пулеметного огня к штабелю бросились люди в маск-халатах. «Огонь!» — затрещали выстрелы со стороны дома. Бегущие моментально нырнули вниз и попрятались кто где сумел. А секунды позже по зданию врезали за всех стволов. эсэсовцы в долгу не остались и ответили. Стреляя из автомата, Морец, однако, не выпускал из виду тот самый штабель. Прятавшаяся под ним женщина, по-видимому, была еще жива. Он пару раз заметил, как там что-то двигалось. Вот, вынырнув буквально из-под земли, туда скакнула темно-зеленая пятнистая фигура и почти тотчас появилась снова, на этот раз гораздо медленней. Оберштурмфюрер не успел выстрелить. Человек грузно рухнул в густую траву. Но морец успел заметить, что его грудь и горло были покрыты какими-то темными пятнами. Кровь до штабеля от ворот двадцать метров. Ворота во внутреннем заборе распахнуты, и ничто не мешает пробежать к дому. До него всего пятнадцать метров. Со своей позиции со второго этажа эсэсовец видел, что препятствий никаких нет, если не считать таковыми русских, простреливавших все подходы к дверям. «Ганс, собери охапку шинелей!» В казарме есть керосиновые лампы. Полей шинели керосином. Хочешь устроить дым-завесу? Хочешь что-нибудь? В столовой есть масло. Давай. Снова кончились патроны. Уступив свое место Штольцу, Морец принялся лихорадочно перезаряжать оружие. Черт, еще парочка таких атак. Топот ног. По коридору в припрыжку неслись несколько человек, тащившие охапки шинелей. Сбросив их на пол, около окна они привалились к стене, переводя дух. А вот и ганс Пригибаясь к полу, он тащил тяжелый бидон. Керосина нет, все лампы побило, а вот масла этого хватает. Ты чего скривился? Рикошет. Плечо ободрало. Отобрав у заместителя бидон, оберштурмфюрер принялся щедро поливать маслом шинельное сукно. «Все», — отбросил он в сторону опустевший бидон, — «поджигайте и бросайте их во двор». Когда из окна шлепнулась первая дымящаяся шинель, русские даже на какой-то момент перестали стрелять. Видимо, соображали, что к чему. Слава Всевышнему догадалась и женщина, прятавшаяся под штабелем. Так и не сняв своего белого халата, интересно, что у нее под ним, успел еще подумать Морец. Она поползла к дому. Не слишком успешно и умело, но хоть так. Дым от горящего сукна сносило как раз в ее сторону. Он вился и метался перед домом, затекал в окна и от этого першило в горле. Снова ожил пулемет у ворот, короткими очередями прощупывая задымленную полосу перед домом. Русские чего-то опасались. Улучив момент, Штольц скинул к плечу винтовку, треснул выстрел. «Ну как?» — спросил его оберштурмфюрер, пережидая в простенке очередной шквал выстрелов со стороны противника. «Ты в него попал?» «Ранил, скорее всего. Он за плечо схватился». «Молодец! Это был опытный пулеметчик». Похлопав стрелка по плечу, морец сбежал вниз к двери. Если его расчеты верны, то ползущая женщина где-то близко. И точно. В дыму раздался кашель. Она совсем рядом. Разбрасывая гусеницами песок, танк вывернулся из-за поворота и, на секунду притормозив, выстрелил. Столб песка вырос среди кустов. «Отлично!» Лейтенант Демерих опустил бинокль. В последний раз стреляли именно оттуда. Получив подкрепление в виде четырех средних танков, пополненная солдатами комендантская рота вновь двинулась к своей цели. Нельзя сказать, что русские тотчас же отошли. Напротив, их сопротивление стало особенно ожесточенным. Им даже удалось подорвать один из танков. Ему сорвала гусеницу. Пришлось оставить его на месте подрыва выделив пятерых человек для охраны. Прикрывавшие танки солдаты теперь открывали огонь по всякому подозрительному месту, и это приносило свои плоды. Огонь русских, хоть и не прекратился совсем, существенно ослаб. Потери сразу же уменьшились. Партизаны теперь старались стрелять издали, из глубины леса, куда солдаты не заходили. По этим целям вели огонь танковые орудия, подавляя стрелков на безопасном расстоянии. — И все-таки медленно идем, — огорченно подумал Демерих. — Всего два километра прошли. — Где она? — оберштурмфюрер выглянул из-за дверного косяка. — Кто-нибудь ее видит? — еле слышное движение у самых ног. Морец отскочил назад, вскидывая автомат. — Женщина! — спутанные, перепачканные пылью волосы, разодранный в тряпке халат, когда-то белый, в правой руке зажаты окровавленные ножницы. Вот чем она пырнула того русского. — Фройлен! — «Бросьте свое оружие!» Ножницы звякнули об пол. «Ползите внутрь, быстрее!» Женщина подчинилась. Какая-то мелочь зацепилась за сознание оберштурмфюрера. Что-то совсем незначительное. «Встаньте!» Солдаты подскакивают к ней, но медсестра делает протестующий жест. Сама. И вправду, опираясь на стену, она медленно приподнимается движением головы, откидывает назад волосы, закрывающие ее лицо. А она ничего. Сквозь грязь и копоть от сгоревших шинелей можно разглядеть ее лицо. Очень даже миловидное. И совершенно незнакомое. И русские сапоги на ногах. Морец похолодел. Ставшие неожиданно тяжелыми руки медленно потянули вверх автомат. А девушка совершенно неожиданно улыбнулась. И от этой улыбки в груди у эсэсовца все вдруг оборвалось. Так улыбается смерть. В обеих руках у нее вдруг, как по волшебству, появились пистолеты. Последнее, что услышал в своей жизни оберштурмфюрер, был звук удара пули о височную кость. Находившиеся в комнате солдаты умерли почти одновременно. Выстрелы слились в одну короткую очередь, словно кто-то нажал на спуск автомата. Сменив магазины, котенок внезапно рыбкой нырнула назад, на улицу. Упала на землю и быстро откатилась в сторону. Бух! Из двери вылетел клуб дыма, пронизанный осколками разорвавшейся гранаты. Кувырок. Еще один. В коридоре поднимается с пола еще один эсэсовец. Это он, стоявший на подстраховке, бросил гранату, как только услышал выстрелы. «Ках!» — левый пистолет. Детина сгибается пополам, хватаясь руками за живот. «Ках-ках!» — оседает на пол, еще один, роняя на пол карабин. «Ках-ках!» — брякает об пол автомат. На этом этаже больше никого нет. Граната на полу. отвинтить колпачок. Выпал шарик. Рывок. И тяжелая толкушка М-24 улетает вверх по лестнице. Там гулко бабахает, и кто-то истошно кричит. А сзади уже слышен набегающий топот сапог. Наши. В сторону! Кто-то сильно отталкивает ее с дороги и, стреляя на ходу, несется вверх. Слышны длинные автоматные очереди. Он оступается, запинается хватаясь руками за стену, сползает вниз, оставляя на стене подтеки крови. Но сбоку набегает очередной диверсант. В проем второго этажа улетает темный шарик гранаты. Почти одновременно с разрывом по лестнице влетают еще трое. Шатаясь и зажимая руками простреленную шею, сверху спускается немец. Он уже почти ничего не видит. Его глаза застилает предсмертная пелена. И только ноги автоматически влекут его к выходу на свежий воздух. Сделав пару неверных шагов, он оступается и, привалившись к стене, замирает. Постояв так пару секунд, опускается на пол. Руки его бессильно повисают, голова наклоняется вниз. всё Снова крик наверху, выстрелы, магазины в пистолетах сменить, автомат с пола подобрать, запасные магазины, что только один, сойдет, а теперь вперед. Гальченко еще раз окинул взглядом дежурку, все ли в порядке. «Ну, если не считать выбитых стекол и простреленных дверей...» Проходя по коридору, он присел около убитого охранника и разжился парочкой магазинов к автомату. В его оружии оставалось менее десятка патронов. Еще одна обойма к пистолету, и хорош. Воевать пришлось бы голыми руками. «Если бы дали», — подумал он, спускаясь на улицу. «Цел?» — окликнул его Мольнер. Инструктор сидел на крыльце, и один из бойцов перевязывал ему ногу. «Как видишь, старый злодей!» А тебя-то как угораздило? Или вдруг помолодел, чтобы в рукопашную лезть? — Да вот, — развел руками тот, — пальнул какой-то изверг. Наверх дойдешь, там вроде все цело, только стекла побили, да дверь как сито. А войсда помогут. Надо же им мне эту кухню осмотреть. Вас только допусти до какой-нибудь техники. Товарищ майор, откуда-то из-за угла вывернулась Марина. Вся чумазая, лицо закопченное, комбинезон на плече разорван, в руках автомат. «Кого я вижу? Тигренка ты моя! Дай-ка я тебя обниму!» Гальченко раскрыл объятия. «И где же это ты так? Места живого нет! Да само как-то вышло. Такая стрельба была. Кстати, тебе тут привет передавали. Кто? Тот самый мужик, которого тут фрицы держали. Говорит, привет тебе от дяди Саши». Марина отступила на шаг. «Товарищ майор, не надо так. Я тебе истинную правду говорю. Да пойдем, сама и поговоришь». «Только это... Дед Миша где? В лесу?» «Ах ты ж, твою мать, далеко? У командира спросить нужно». «Так, ладно, тогда давай поспешим». Стрельба стихла. Перестали барабанить пулеметы и не рвали больше воздух разрыва ручных гранат. «Финиш? Похоже. И кто кого? Наши немцев или наоборот?» Пододвигаю к себе ящик и кое-как пытаюсь на него опереться. «И на что только этот инженер рассчитывал?» Тут уже ноги нафиг не держат совсем. Хотя он-то живой стоял, да здоровый. А я эту тушу, нехилую весьма, вынужден удерживать. Почти на весу. Вот же гадский папа. Не мог чего попроще изобрести. Стой тут, да матерись. Впрочем, скоро всему этому конец. Если победили наши, мне помогут. Не знаю, как, но... А вот если немцы, по крайней мере, будет весело смотреть на их перекошенные от ужаса морды. Подождем. Лязгнула входная дверь. Пистолет прыгнул мне в руку, словно сам собой. А как-то странно он идет. Ногу подворачивает. Ранен? Какое-то поскрипывание, словно тащит чего-то. Что за хрень? Снова лязг двери. Это уже в тамбуре. Стало быть, вошел клиент. Какого он там хрена делает? Блин, да он дверь задраивает. Точно, это же маховики кремольер скрипят. Опа, мужики, охреновое дело-то. Раз мой сослуживец стал дверь за собой клинить, стало быть, задница полная пришла. Не переломили фрицев ребята? Фигово. Видать, на пару помирать станем. Интересно. А грузовичок-то тот? На месте стоит? Хотя, если бы он жахнул, я бы услышал. И даже почуял. И когда в дверном проеме появляется немец, открывшееся ему зрелище на какой-то момент вгоняет его в ступор. Как, впрочем, и меня. Я грешным делом совсем другого человека ждал. Он ранен, весь какой-то помятый и ободранный, словно собаки грызли. Но автомат у него в руках, и его ствол сейчас устремляется в мою сторону. А вот это ты, дядя Фик, угадал. Спрашивал же меня, Иваныч, на кой хрен тебе пистолет, когда в руках три тонны тротила? А вот на этот самый случай. Немец-то протротил не в зуб ногой, и объяснять ему уже поздно. Пуля бьет незваного гостя в верхнюю часть груди, и автоматная очередь, вместо того, чтобы перепилить меня пополам, лупит прямо по сидящему стены фрицам. «Не завидую. Всем, в том числе и стрелку. Ибо вторая пуля валит его на пол, разнося правое плечо. Все, мужик, хорош. Больше ты тут хамить не станешь». «Блин, что за чертовщина?» Гальченко несколько раз дернул маховик запора. «Не открывается». «Заклинило, что ли? Дед Миша!» «Ну, рвануть эту дверь можно?» Сапер отошел от бункера и с сомнением его осмотрел. Колыпнул острием ножа бетон, постучал костяшками пальцев по входной двери. «Все рвануть можно. А внутри там что? Люди. Им сильно прилетит? Тамбур там есть? А как же? Вторая дверь. И вторая тоже. Черт, ведь и здесь где-то заряды стоят. Это в колодцах, что ли? Видел я их». С умом дверь рвануть не сдетонирует. А вот если вторая дверь открыта, тогда тем, что внутри сидят, не позавидую, покачал дед головой. Там телефон есть. И ответить кто-то может? Конечно, наш там мужик. Тот, что тебе привет передавал, повернулся майор к котенку. И хрена ли тогда мы тут заседаем? Поинтересовался Сиротин. чего сразу не позвонили? Он бы двери открыл. Гальченко вздохнул и вкратце пересказал ему обстановку. «Мертвая рука? Это кто такое сказанул?» – вопросительно поднял бровь сапер. сергеевич сказал. А что? Да так. Ты вот, злодей, старый да опытный, про такое ведаешь? Откуда? Это уж твои придумки. А он знает. Непростой, стало быть, мужик. Ладно, хорош тут трындеть, пошли в дежурку. Там поди, и этот телефон тоже есть» дежурки мрачный мольнар опираясь на наскоро сооруженный костыль, ковалял вдоль пульта и что-то недовольно бурчал себе под нос. Перепробовав несколько телефонных аппаратов, майор нашел таки нужный. Трррр! Негромкое урчание телефона. Поднимаю трубку. Слушаю. Сергеич! Шведов! Цел! А ты кого тут думал застать, тезка? Ты какого хрена там заперся? Дверь не можем открыть. Я заперся! «Да тут ко мне какой-то недобитый фриц ввалился. Очумел совсем. Даже стрелять стал. Пришлось его успокоить. Так что с запертой дверью это его благодарить надобно. Я-то от пульта отойти не могу, сам знаешь. А вторую дверь он тоже закрыл?» Быстрый взгляд в сторону тамбура. «Нет, открыта вторая дверь. А что?» «Плохо дело», — покачал головой сиротин, тоже слушавший разговор. «Нельзя дверь взрывать». Сам леет он от взрыва, да и упадет. Тогда тут всем карачун. А вырезать? Должны тут такие штуки быть. Бункер как-то же строили? Должны. Только их еще найти надобно. Ну такая задача, народ-то. Или заряды разрядить тебе на это сколько времени надобно? Час, самое малое. Не в игрушки играем. Нет у нас часа, товарищи. устало опустился на край стола командир группы. Связной прибежал только что. В километре отсюда рота немцев при поддержке танков. Идут сюда. Ребята на заслоне их придержат малость. И все. Уходить надо. И прямо сейчас. Иначе за зря мы тут все ляжем. С танками нам воевать нечем. Да и некому. В группе всего девять человек осталось. Это считая нас всех. Да на заслоне четверо. Фига се. Как же они узнали-то? Да тут, майор, все системы дублированы. Повернулся к разговаривающим Мольнер. Что ни включи, сигнал еще куда-то идет. Вот, надо думать, и в город такой сигнал ушел. Мы же все линии связи перерезали. Значит, не все. Что-то уцелело. Сергеич, — прохрипела трубка, — тут словом фигово все. Выслушиваю собеседника, не перебивая и не переспрашивая. А если так, вы отгоняете к чертям этот грузовик, а я подрываю заряды. Бункер же должен выдержать. нет Миша, — поворачивается майор к Сиротину, — что скажешь, выдержит бункер? «Англичанин сказал, что заряды усилены? Да. А насколько не сказал? Нет. Тогда ничего гарантировать не могу. Тем паче, что вторая дверь не заперта. Может и прокатит, а может и нет. По-всякому быть может. Чего да сколько этот умник в колодце напихал, неизвестно. Да и грузовик этот никуда не поедет, у него мотор разбит. кто то сгоряча ему, по капоту из пулемета прошелся», — добавляет свою реплику командир группы. Мы уж и сами его приспособить хотели. Да где там? Иваныч, слышишь меня? Здесь я. Там где-то в комнатах человек наш, старший лейтенант Демин. Немцы его всякой химией пичкали. Забрать бы парня. Решим вопрос. Капитан, поворачивается проводник к командиру группы. Собрали бумажки немецкие. Два рюкзака набили. Сейчас и парня найдем. Ребята уже все комнаты шерстить пошли. В сбору запасных ворот. Совсем рядом гулко бабахнул разрыв. Шальной снаряд пролетел сквозь лес и упал где-то около дороги. Порыв ветра принес отзвуки пулеметной стрельбы. «Иваныч?» «Да. Похоже, что прощаться пора. Взрыв я слышал. Немцы подходят. Их танки менее чем в километре отсюда. Ты уж прости меня. Ладно, не кипишуй. Ты это, благову передай. Все вы правильно делаете, понял? А, передам. И еще что». «Котенок там с тобой? Рядом. Ты береги ее, ладно? Как человека тебя прошу. Сделаю. Трубку ей дай». В трубке слышен шорох, звук шагов. Шведов, надо полагать, отходит в сторону. «Слушаю. Привет тебе, котенок. Догадываешься от кого? Да. Вдургорять, нам с тобой не судьба поговорить. Не везет». Она молчит. «Ты это, не переживай сильно, лады? Все у тебя будет. Ты только не скисай». «Мы не встретимся больше?» «Надеюсь, что встретимся. Может быть, не сейчас. Но я приду. Веришь?» «Верю. Что и кому говорить, сама решай. Могут и не поверить. Знаю, что говорю. от Оттого и предупреждаю». Звук трубки, упавший на стол. Майор проводил глазами выбежавшую из комнаты девушку. «Что ж ей такого сказали-то?» «Мольнар, а ты тут чего расселся?» «Иди, я у пульта сяду. Мины включу, как в лес уйдете. А сам?» «Не уйти мне, нога совсем отказала, а на руках вам меня не унести, мало бойцов, да и другие раненые есть, всех не вынести, догонят вас и положат, скажешь, не прав я, мы своих не бросаем, так я сам остался, разница есть, старый, я тебя сам потащу, вместе и помрем, тебе сильно полегчает, до точки эвакуации полста верст, и все лесом». Проводник скинул с плеча автоматный ремень и сел на стол. «Тогда и я никуда не пойду». «Не дури. Ребят, кто выведет?» «Не зелень, выйдут». «А за ней?» — кивнул инструктор в сторону двери. «Кто присмотрит? Ты человеку обещал? Надо выполнять». Майор встал и обнял Мольнера. «Черт, ты старый! С самого начала ведь это измыслил». «Устал я, Саша. Как в ногу прилетело, так и понял. Отбегался старик». — Хоть с толком помру, а то, стыдно сказать, за всю войну ни одного немца не убил. Проводник вытер предательски блеснувшие глаза. Поднял со стола автомат и пододвинул его инструктору. — Я себе еще подберу. Тут этого добра. Лейтенант Демерих толкнул ногой труп русского пулеметчика. — Похоже, — повернулся он к оберфельдфебелю, — этот последний. Никто уже больше не стреляет. — Нигер и лейтенант, наверное, уже ушли. «Или наоборот, заперлись в домах. Скорее, Штрикфельд, последнее. Лес тут повсюду минирован. Куда-либо уйти задачка непростая. Ничего, танки пробьют нам дорогу. Им противопехотные мины не страшны. Да и по домам поработают. Противотанкового оружия у русских нет. А мы добьем уцелевших. Им следовало бы сдаться». Фанатики, ты заметил, старина, что никто из этих даже и не пробовал поднять руки? Стреляли до последнего патрона. Трррр. Снова телефон. Слушаю. Ты как там, живой? И даже невредимый. С кем говорю-то? Отдельного корпуса жандармов ротмистер Молин, Петр Степанович. Ныне капитан Красной Армии. Во как! Вот так жизнь поворачивается. А ты кем будешь? Управление В-2, подполковник Котов Александр Сергеевич. «Иди ты. Из наших. Не совсем. Скорее уж из последователей. У вас-то управление В. И то правда. Чего не ушел? Не на чем. Правая нога ранена. А тащить некому. Ребят осталось мало. На раз чихнуть. Я тут напоследок немцам бяку устрою. Минное поле включу. Танки только во двор пропущу и привет. Ну и я в долгу не останусь. Три тонны взрывчатки тоже, знаешь ли, не подарок». Мой собеседник хмыкает. «Да уж, могу себе представить. Выпить у тебя есть? Откель. У мертвяков, может, что и имеется. Так я от пульта отойти не могу. Так что ты уж за нас обоих давай». В трубке слышен шорох, бульканье. «Иваныч мне тут флягу оставил». Он чокается с телефонной трубкой. «Ну, вздрогнули? И тебе не хворать». Головной танк таранным ударом снес остатки ворот и въехал на территорию санатория. Следом за ним... Уступами вправо и влево вошли еще два. Спрыгнувший с брони десант разбежался в стороны, контролируя стволами винтовок пустые оконные проемы. Тихо. Только ветер гонял по пустому двору какие-то обрывки бумаг, да неподалеку от входа слабо тлела куча какого-то тряпья. «Майер, Крафт! Проверить помещение дежурного! Весовский, Олерт! Казарму! Всем остальным осмотреть двор! Взять под контроль все входы и выходы!» Командовавший десантом ефрейтор подошел к воротам и дважды приподнял над головой карабин. заметивший этот сигнал, командир роты призывно махнул рукой, поднимая залегшую цепь солдат. Благоразумно решив не идти по лесу, он указал им двигаться вдоль дороги. Видевший все это в окно, Мольнер усмехнулся и, опираясь на костыль, пробрался к пульту. Щелчок, еще щелчок. По мере его работы горевшие внизу пульта лампы постепенно погасли а вместо них наверху зажглись новые. Злорадно хмыкнув, он проковылял ко входу в помещение и выглянул в коридор. Никого. Только где-то внизу услышались осторожные шаги. Вернувшись к пульту, он вывернул из гнезд горевшие лампы. Контрольная цепь, лампы включены параллельно, на готовность мин это никак не повлияет. Зато теперь, при беглом взгляде, невозможно было определить, активировано ли минное поле или нет. Генератор давно уже не работал, Но запасные аккумуляторы давали достаточно напряжения, чтобы минное поле оставалось в боевом положении еще долгое время. Передовой взвод комендантской роты только-только к этому времени ступил на заминированный участок. Подобное действие не осталось незамеченным, и в пяти метрах от идущего солдата раздался легкий хлопок. Вылетевший из гнезда стальной цилиндр взорвался, едва достигнув высоты пояса. Стальная картечь хлестнула по неожидавшим этого солдатам. Бросившийся в сторону унтер-офицер наступил на незаметный бугорок, в результате чего из близлежащих кустов вылетели сразу два очередных сюрприза. Взрывы раздавались в самых неожиданных местах. Оптимальным решением в данной ситуации было бы просто залечь и дождаться отключения минного поля. Но здесь злую шутку с солдатами комендантской роты сыграл только что полученный ими опыт. В течение нескольких предыдущих часов они имели дело именно что с управляемыми зарядами. И поэтому представить себе, что взрывы происходят по их собственной вине, а не по злому умыслу спрятавшегося диверсанта, никто из них не смог. Безжалостная стальная коса прошлась по рядам рот и собирая среди них кровавую жатву. Поднимавшиеся по лестнице солдаты, услышав на улице череду взрывов, поняли, что противник каким-то образом ухитрился заманить их в ловушку. Совершенно не исключалось и то, что какая-то засада может ожидать и около помещения дежурного». Поэтому они взяли оружие на изготовку и, прижимаясь к стене, двинулись к цели своего путешествия. Вот и открытая дверь в комнату дежурного. Валяются опрокинутые телефоны, рассыпаны по полу обрывки каких-то документов и никого. вскинув оружие, оба солдата ворвались в помещение. Цепкий взгляд внимательно обшаривал все вокруг. Тихо. Только где-то капает вода. Быстрый взгляд на пульт... Контрольные лампы не горят, система обесточена. По крайней мере, одной неприятностью меньше. Минное поле объекта деактивировано. Оставив своего товарища караулить пульт, второй солдат побежал вниз. Надо было сообщить командиру о том, что минное поле отключено. Не успели еще затихнуть его шаги, как из открывшейся двери соседнего помещения высунулся увенчанный набалдашником глушителя револьверный ствол. Тихо хлопнул выстрел, и солдат сполз вдоль стены. Спустившись вниз, его товарищ доложил обо всем Ефрейтору и тотчас же получил от него неслабый нагоняй. «Какой черт отключено? А что сейчас творится за воротами? Немедленно возвращайся назад и лично проверь пульт. Он должен быть справа от двери на стене». «Гер Ефрейтор, я его видел. На нем не горит ни одна лампа». Чертыхнувшись, Ефрейтор понесся туда сам. Однако стоило ему повернуть за угол коридора, как короткая автоматная очередь отбросила его на руки спешащих следом солдат. Те не остались в долгу и ответили частым огнем, но безуспешно. Стрелявший, судя по всему, спрятался таким образом, что пули его не доставали. За угол полетела граната с таким же успехом. Перестрелка затягивалась, а за воротами продолжали грохотать взрывы. Наконец, один из танков, развернувшись во дворе, выехал на дорогу с тем, чтобы своими гусеницами проделать проход в минном поле. И это было весьма своевременное решение. Ибо пехотинцы, которые пытались пройти по колеям, ранее оставленным танками, как-то еще ухитрялись подрываться. «Тррр!» — поднимаю трубку. «Подполковник, ты там как, живой еще? Что тут со мной сделается? А я уже все, похоже, отбегался. Что так? Достали меня гады. От пульта я спрятался. Так они меня гранатой фуганули. Да и патронов осталось на две очереди. Так что, прощавай, братец». «Теперь дело за тобой». Что-то глухо стукнуло в трубке и в тишине бункера я расслышал сухие щелчки выстрелов. «Все, отвоевался, ротмистр. И то сказать, если он сумел запустить минное поле, так на тот свет отправится с нехилой такой компанией. Значит, немцы прорвались внутрь, и теперь достаточно скоро подойдут и к моему бункеру. А вот успеют ли они отогнать грузовик со взрывчаткой?» Да, он неисправен, как я понял из разговоров, но кто мешает зацепить его хотя бы и танком? Вот тоже дилемма возникает. Ждать ли мне, когда немцы начнут стучать в дверь бункера или рвать все к чертовой бабушке прямо сейчас? В расчете на то, что сдетонирует взрывчатка в грузовике. Поднимаю трубку и прислушиваюсь. Где-то там вдалеке слышны звуки шагов, отдельные слова. Надо понимать, что немцы заняли дежурную часть». Как много времени им потребуется для того, чтобы обыскать весь санаторий? Если они прошли мины, то за этим дело не станет. Десять-пятнадцать минут, и в дверь бункера ненавязчиво постучат. Значит, при любом раскладе обстоятельств пять минут у меня точно есть. Можно было бы покурить, так я не курящий, и выпить у меня ничего нет. Как-то неудачно сложилась моя нынешняя вылазка. Ничего толком не сделал, да и врагов-то завалил всего двоих. И ладно бы кого серьезного. Недобитого фрица и хитро выделанного англичанина. Тоже мне великие противники нашлись. А время-то идет. Вон и стрелка на настенных часах переползла еще на одно деление. Ведь неохота отпускать этого задохлика за спиной. Черт его знает, ведь может стать и так, что бункер выдержит взрыв. А может и не выдержит. Как же хочется жить. Начальнику Дновского гарнизона подполковнику Лейеру. Рапорт. Докладываю, что сегодня при проведении операции по деблокаде объекта «Тишина» в 16.08 на территории объекта произошел взрыв огромной мощности. В результате этого практически полностью разрушено здание санатория, уничтожено два средних танка и один танк серьезно поврежден. При взрыве погибли 18 нижних чинов и три унтер-офицера. Ранения различной тяжести получили исполняющие обязанности командира роты лейтенант Демерих и 22 солдата. Находившийся на объекте персонал в значительной части погиб еще до деблокады. Поиски уцелевших людей под завалами до настоящего времени к успеху не привели. Удалось обнаружить только одну женщину, которая была направлена в городской военный госпиталь. Поиски нападавших до настоящего времени успехом не увенчались. Ввиду того, что окрестности объекта заминированы, а карта минных полей отсутствует, до сих пор непонятно, куда и как они могли исчезнуть с территории объекта. При осмотре было обнаружено несколько тел, одетых в форму разведподразделений противника. Никаких документов, удостоверяющих личность при погибших, не оказалось. Все тела находились в одном месте, присыпанные землей и замаскированные. Из этого можно сделать вывод, что в живых после боя осталось достаточное количество людей, которые и смогли организовать похороны. По моим предположениям, огонь из помещения дежурного вела группа людей численностью не менее трех человек. Вполне возможно, что это была группа прикрытия, которая отвлекала на себя внимание, в то время как оставшиеся члены диверсионной группы противника занимались установкой зарядов и закладыванием взрывчатки. Вероятность того, что кто-либо из них уцелел после взрыва, оцениваю как ничтожную. Полагаю, что в настоящем случае мы имеем дело с особым отрядом коммунистов-фанатиков, которые не ставили своей обязательной целью отход после завершения операции командир третьего взвода комендантской роты лейтенант Ламар